Тотчас же было выдвинуто и принято предложение победать всем вместе. — Как идут дела в Этенсуэле? — полюбопытствовал мистер Пиквик, когда пот подсел к камину, и все сняли мокрые сапоги и надели сухие туфли. — Независимый еще существует? — Независимый, сэр, — отвечал Пот, все еще влачит свое жалкое ничтожное существование. Ненавидимый и презираемый даже теми немногими, которые знают о его презренном и гнусном прозябании, захлебываясь потоками грязи, какие сам же изливает, оглушенный ослепленные испарениями своей же собственной гнили, непристойный орган печати, не подозревая о своем падении, быстро погружается в предательскую трясину, которая как будто служит ему твердой опорой среди низких классов общества, но тем не менее смыкается над его головой и скоро поглотит его набеки. Выразительно отчеканив этот приговор, заимствованный из его последней передовой статьи, редактор остановился, чтобы передохнуть, и устремил величественный взор на Боба Сойера. «Вы еще молоды», — сказал пот. мистер Боб Сойер кивнул головой. «И вы также, сэр», — сказал пот, обращаясь к Бену Эллену. — Бен признал справедливость этого обвинения, и надеюсь, вы оба впитали те синие принципы, какие я обязался перед народом Соединенного Королевства защищать и проводить до конца жизни, продолжал пот. Видите ли, я, собственно говоря, в этом не разбираюсь, отозвался Боб Суэр я. Уж не желтый ли он, мистер Пиквик, перебил пот, отодвигая стул. Ваш друг не желтый, сэр. Нисколько, возразил Боб, в настоящее время я похож на шотландскую материю. Смесь всех цветов. Колеблющийся, торжественно определил пот. Колеблющийся. — Сэр, я бы хотел показать вам восемь передовых статей, появившихся в Инденсуилской газете. Мне кажется, я вправе утверждать, что вы не замедлите после этого обосновать свои мнения на твердом и незыблемом синем фундаменте, сэр. — Пожалуй, я совсем посинею задолго до того, когда читаю их до конца, — отвечал Боб. Мистер Пот подозрительно посмотрел на Боба Сойера и, повернувшись к мистеру Пиквику, сказал Вы читали литературные статьи, которые появлялись за последние три месяца в Интонсуилской газете, и вызвали всеобщее восхищение. Я бы осмелился сказать всеобщее изумление и восхищение видите ли отозвался мистер пиквик слегка смущенный таким вопросом я был очень занят другими делами и буквально не имел возможности их прочесть а следовало бы это сделать сэр с сердитой гримасой сказал пот я прочту обещал мистер пиквик они написаны в форме пространного отзыва о книге трактующей о китайской метафизике сэр сообщил пот о — отозвался мистер Пиквик. — Произведение вашего пера? — Одного из моих сотрудников, сэр, с достоинством ответил пот. — Трудный предмет, — сказал бы я, — заметил мистер Пиквик. Чрезвычайно трудный, сэр, с глубокомысленным видом изрек пот. Для этого он натаскивался, пользуясь техническим, но выразительным термином. «По моему совету он читал британскую энциклопедию». «В самом деле», — сказал мистер Пиквик, — «я и не подозревал, что этот ценный труд содержит какие-нибудь сведения о китайской метафизике, сэр», — продолжал пот, положив руку на колено мистера Пиквика и улыбаясь сознанием собственного умственного превосходства, сэр. «О метафизике он прочел под буквой «М» а о Китае под буквой «К», и затем совокупил полученные сведения». Физиономия мистера Пота выражала такое необычайное величие при воспоминании о сокровищах науки, вошедших в упомянутые статьи, что мистер Пиквик не сразу осмелился возобновить разговор. Наконец, когда лицо редактора постепенно разгладилось и обрело свойственное ему высокомерное выражение морального превосходства, мистер Пиквик рискнул продолжить беседу и задал вопрос. — Могу ли я осведомиться, какая великая цель увела вас так далеко от родного города? Та цель, которая побуждает и вдохновляет меня во всех моих гигантских трудах, сэр, с кроткой улыбкой ответил Пот. Благо моей родины. Вероятно, какая-нибудь общественная миссия, заметил мистер Пиквик. Да, сэр, подтвердил Пот, вы правы. И, наклонившись к мистеру Пиквику, глухо прошептал. Завтра вечером будет желтый бал в Бирмингеме. Ах, боже мой, воскликнул мистер Пиквик. Да, сэр, и ужин, добавил пот. Да что вы говорите? Удивился мистер Пиквик. Пот торжественно кивнул головой. Хотя мистер Пиквик и сделал вид, будто потрясен этим сообщением, но он был столь мало сведущ в местной политике, что не мог в полной мере уразуметь все значение упомянутого гнусного заговора. Заметив это, мистер Пот извлек последний номер Индонсуилской газеты и прочел следующую заметку тайные козни желтых. Наш подлый противник не так давно изрыгнул свой черный яд в тщетной безнадежной попытке загрязнить славное имя нашего знаменитого и достойного представителя, почтенного мистера Сламки, того Сламки, которому мы задолго до того, как он занял свой теперешний ответственный высокий пост, предсказывали, что настанет день, и этот день настал, когда страна будет чествовать его и гордиться им, ее доблестным защитником и украшением. Наш подлый противник, говорим мы, вздумал посмеяться над превосходным луженным ведром для угля, которое было преподнесено этому великому человеку его восторженными избирателями, и по случаю покупки Коева, негодяй, скрывший свое имя, «Инсинуирует, будто сам почтенный мистер Сламки внес более трех четвертей подписной суммы через близкого друга своего дворецкого. Неужели эта рептилия не понимает, что даже будя это правда, почтенный мистер Сламки...» предстает перед нами, если только сие возможно, в еще более ярком и ослепительном свете. Неужели этот тупица не постигает, что такое любезное и трогательное желание исполнить волю избирателей должно навеки покорить сердца и души тех, которые еще не стали хуже свиней, или, иначе говоря, которые не так низко пали, как этот упомянутый наш собрат». Но таковы гнусные уловки злокозненных желтых. Этим не ограничиваются их интриги. Здесь пахнет предательством. Заявляем смело. Теперь, когда мы вынуждены сделать это разоблачение, а затем искать защиты у страны и ее констеблей, Заявляем смело, в настоящее время идут тайные приготовления к желтому балу, каковой будет дан в желтом городе, в самом сердце желтого населения, под руководством желтого церемонии мейстера. На этом балу будут присутствовать четверо ультра членов парламента, и вход будет производиться только по желтым билетам. «Не содрогается ли наш дьявольский собрат?» Пусть корчится в бессильной злобе, когда мы начертаем слова Мы там будем. Вот, сэр, добавил Пот, в изнеможении складывая газету. Таково положение дел. Так как в эту минуту хозяин гостиницы и Лакей принесли обед, мистер Пот приложил палец к губам. Давая понять, что его жизнь находится в руках мистера Пиквика, и он рассчитывает на его осторожность, мистер Боб Сойер и Бенджамин Эллен, непочтительно заснувшие во время чтения заметки из Интенсуилской газеты, проснулись от одного магического слова «обед», произнесенного шепотом. Они сели за обед. К услугам их аппетита было хорошее пищеварение, здоровье к услугам аппетита и пищеварения, и лакей к услугам всех этих трех свойств. За обедом и во время последующей беседы, мистер Потс, не зайдя до житейских тем, сообщил мистеру Пиквику, что Интенсуилский климат оказался вреден для его супруги, и она решила побывать на различных модных курортах, чтобы восстановить здоровье и душевные силы. Этими словами он деликатно маскировал тот факт, что миссис Пот, приводя в исполнение часто повторяемую угрозу о разводе, уехала навсегда вместе с верным телохранителем и, благодаря договору заключенному ее братом-лейтенантом с мистером Поттом, обеспечила себе половину редакторского жалования и годовой прибыли от Инденсуилской газеты. Пока великий мистер Пот распространялся на эту и другие темы, время от времени освежая беседу цитатами из своих собственных произведений, какой-то угрюмый на вид незнакомец, выглянул из окна кареты, направлявшийся в Бирминген и остановившийся перед гостиницей, чтобы сдать пакеты, пожаловал знать, может ли он рассчитывать на такие удобства, как кровать и постель, если вздумает здесь переночевать. — Разумеется, сэр, — ответил хозяин гостиницы. — Могу, в самом деле, — спросил незнакомец, которому, судя по тону и манере, была свойственна подозрительность. — Несомненно, сэр, — ответил хозяин. — Хорошо, — сказал незнакомец. — Кучер, я здесь выхожу. Кондуктор, мой саквояж. — Отрывисто пожелав остальным пассажирам спокойной ночи, незнакомец вылез из кареты. Это был невысокий джентльмен с очень жесткими черными волосами, остриженными под дикобраза или под сапожную щетку и стоявшими дыбом. Он держал себя сурово и величаво. Манеры были повелительные, глаза зоркие, а вся осанка свидетельствовала о безграничной самоуверенности и сознании неизмеримого превосходства над остальными смертными. Этого джентльмена вели в комнату, первоначально предназначенную для патриотически настроенного мистера Пота, и лакей с немым изумлением отметил странное совпадение. Едва он зажег свечи, как незнакомец, запустив руку в свою шляпу, вытащил оттуда газету и начал читать ее с тем же негодующим презрением, какое час назад, отражаясь на величавой физиономии Потта, парализовало энергию лакея. Он заметил также, что презрение мистера Потта было вызвано газетой, называвшейся «Индулсуилской независимой», тогда как возмущение этого джентльмена пробудила интенсуилская газета. «Позовите хозяина», — приказал незнакомец. «Слушаю, сэр», — ответил Лакей. «Хозяина позвали, и он явился. Вы хозяин?» — осведомился джентльмен. «Я, сэр», — отвечал хозяин. «Вы меня знаете?» — спросил джентльмен. «Не имею этого удовольствия, сэр», — ответил хозяин. «Моя фамилия Слерк», — сообщил джентльмен. Хозяин слегка поклонился.